Когда поезд прибыл в Вену, Тони вдруг почувствовал такую усталость, что прямо с вокзала поехал в маленький отель близ Стефанплац и лег спать. Он проснулся уже после полудня. Пока Тони брился и одевался, он обдумывал, как лучше поступить: пойти сначала позавтракать или сразу отправиться по имеющемуся у него адресу Кэти. Как чудесно было бы позавтракать с Кэти. Это был бы лучший способ возобновить отношения. Но сейчас уже поздно. Она, наверное, уже позавтракала, а может быть, ее нет дома? Может быть, она куда-нибудь уехала? Так что принимая все это во внимание, лучше, пожалуй, пойти куда-нибудь закусить. Он зашел в ближайший ресторан и заказал какой-то скудный завтрак за фантастическую цену на кроны. Хотя в переводе на фунт из стерлингов это выходило довольно дешево. Он был так взвинчен ожиданием, надеждой вот-вот увидеть Кэти и страхом не застать ее, что ел торопясь, почти не чувствуя вкуса, и скоро заметил, что не может больше проглотить ни куска. Руки у него дрожали. Чтобы успокоиться, он медленно выпил стакан вина и не спеша выкурил папиросу. Он убеждал себя, что должен минут десять почитать газету, чтобы вполне овладеть собой, иначе он не выдержит. И в первую же минуту свидания с Кэти с ним случится какой-нибудь припадок. Он только расстроит ее и выставит себя в смешном виде. Но ничто не помогало. Он не мог толком прочесть и двух строк. Мысли его уносились к Эти, он с замиранием сердца представлял себе, что они будут говорить друг другу, и каждую секунду смотрел на часы. Он решил, что только портит себе нервы этими тщетными попытками взять себя в руки, и ему, пожалуй, станет еще хуже, поэтому расплатился и вышел. Той не велел кучеру остановиться на углу той улицы, где жила Кэти. думая, что ей может быть нежелательно, чтобы он подъехал прямо к ее дому. Тут ему впервые пришла мысль: а что они будут делать, если Кэти вышла замуж, или у нее есть возлюбленный? Он весь похолодел, но тут же снегодованием запретил себе выдумывать всякие несуществующие ужасы и препятствия и пугаться того, чего нет. Стараясь заставить себя думать о чем-нибудь другом. он стал смотреть по сторонам. Его поразило оживленное движение на улицах, роскошные витрины магазинов, хотя это и дело встречались измученные, изможденные лица и просившие милостыню нищие. Какой душераздирающий контраст между крайней нищетой и роскошью! Тони старался думать только о величественной красоте города. Вот роскошный фонтан, Смелый, напоминающий Италию и фронтон церкви в стиле барокко, великолепный дворец. Обычно он запоминал с первого взгляда даже то, чего как будто и не замечал. А сейчас во все вглядывался внимательно, стараясь запомнить, и тут же мгновенно забывал. Впоследствии, когда Тони вспоминал Вену, он не мог ничего припомнить, Кроме собственных переживаний на фоне шумного уличного движения и толпы. Потом вдруг выплывал какой-нибудь яркий образ, жалкое или наглое лицо, уголок ресторана, номер автомобиля, мебель его комнаты в отеле. Экипаж остановился на углу тихой, довольно широкой улицы с большими домами. И Тони отпустил кучера. Потом они легко найдут другого. Он взглянул на дощечку с названием улицы. Да, это та самая улица. Тони закурил новую сигарету и прошел с полсотни шагов, стараясь успокоить сердце и остановить дрожь в руках. А что, если ее здесь нет? Это неизвестность. Хуже, чем ожидание команды Катаки, когда сидишь в окопах. Но какое идиотство! продлевать эту неизвестность и терять последние остатки самообладания. Он нетерпеливо швырнул сигарету и быстро пошел к углу улицы. Номер дома, в котором жила Кэти, был тридцать второй. Он увидел, что четные номера, начиная со второго, шли по противоположной стороне улицы. Тони осторожно выждал, пока не пронеслась вереница быстрым чавящих автомобилей. Глупо было бы попасть сейчас под машину. Потом перешел на другую сторону. До тридцать второго номера было очень далеко. Большие дома отделялись друг от друга садами. У двадцать восьмого он остановился и несколько раз глубоко вздохнул. Что за идиотство? Опять это чувство дурноты. Еще три дома, сквозь деревья уже виден угол. Последние несколько шагов он пробежал бегом, потом остановился. Номер тридцать второй оказался нежилым. На воротах висел замок. Несколько минут Тони тупо смотрел на пустые окна, смутно удивляясь, что он ничего особенного не чувствует. А что он мог чувствовать? Это был один из тех маленьких, но неожиданных ударов? которые ошеломляют сильнее большого, но заранее предвиденного несчастья. Точь в точь, как тот удар Шрапнелли в ногу, который, не причинив никакой особой боли, заставил его завертеться волчком на месте. А боль он почувствовал позже. Тони, конечно, и раньше допускал мысль, что Кэти могла куда-то уехать, и заранее придумал несколько вежливых фраз на немецком языке, чтобы расспросить новых жильцов. Он даже держал на готове в руке, корректно затянутой в перчатку, свою визитную карточку, которую намеревался передать служанке. Но он никак не ожидал, что дом может оказаться необитаемым, особенно в таком перенаселенном городе, как Вена. Тони все время готовил себя к долгим поискам, но был совершенно не подготовлен к тому, что сразу потеряет след и попадет в тупик, из которого, по видимому, не было никакого выхода. Он машинально вынул бумажник и аккуратно вложил визитную карточку в соответствующий кармашек. Руки его не дрожали, и сердце билось ровно, как всегда. Ему пришло в голову, что он может обратить на себя внимание жильцов соседнего дома или чересчур. бдительного полицейского и может показаться подозрительным, что он так долго разглядывает этот пустой дом. Он дошел до конца улицы, перешел на другую сторону и вернулся обратно. С противоположной стороны он увидел на воротах объявление, которого раньше не заметил о продаже дома. И как только появилась возможность снова что-то предпринять, возникла новая путиководная нить. Тони опять охватило мучительное чувство тревоги и нетерпения. Пока он аккуратно записывал имя и адрес агента по продаже недвижимости, в нем снова затеплилась искра надежды, и он впервые ощутил по-настоящему острую боль разочарования. Какая тонкая ниточка! Когда ему удалось найти пролетку и он назвал адрес, Тони уже опять дрожал, как в лихорадке. изнывал от неизвестности, теряясь в бесконечных догадках. Кантора агента находилась на другом конце города, и то не торопил кучера. Он взглянул на свои ручные часы, было двадцать семь минут четвертого. Столько времени потеряно зря, когда он блуждал по этой улице вокруг пустого дома. Теперь... Если только ему сразу удастся узнать имя и адрес дома владельца и разыскать его сегодня же, он сможет завтра увидеться с Кэти. Лошадь застряла среди медленно двигавшихся экипажей и казалась нарошно топталась на месте. Тони колотил себя кулаками по коленям. Скорее, скорее, ради бога, скорее! Он готов был убить всех кучеров, приграждавших ему путь. Его кучер попытался прорваться через затор, но был остановлен полицейским в шегольском мундире. После оживленной перебранки на венском диалекте им разрешили ехать дальше, но они тут же снова попали в затор и вынуждены были тащиться черепашьим шагом. Сумма сойти, Тони был вне себя от нетерпения. И не понимал, что такая безумная спешка может только помешать ему достигнуть цели. Он, казалось, видел только то место, куда ему нужно было добраться, и хотел очутиться там немедленно.